Глава вторая. Введение в теорию принятия решений. Хотя психология уделяет много внимания анализу процесса принятия решения, тем не менее в работах, посвященных этой теме, лишь вскользь рассматриваются проблемы, возникающие после того, как решение уже принято. Возникновение диссонанса – одно из главных последствий принятия решения. Однако, прежде чем мы перейдем к подробному разбору этой темы, Давайте остановимся на некоторых работах, обращающихся к проблемам, возникающим после принятия решения. При обсуждении проблемы выбора между двумя взаимоисключающими, но привлекательными альтернативами, Адамс пишет «Само по себе принятие решения – это еще не все». Неудовлетворенность и оставшаяся напряженность, связанная с отклоненной альтернативой, никуда не уходят, если только не начинается дальнейший процесс, который может быть обозначен как «разрешение конфликта». Другими словами, Адамс подчеркивает, что после принятия определенного решения дополнительно должно быть предпринято некое действие для того, чтобы ликвидировать чувство дискомфорта, возникающего из-за отклонения другой альтернативы, так как она все же была привлекательной. Адамс также предполагает, что этот процесс требует определенной реструктуризации или переоценки, альтернатив, между которыми осуществлялся выбор в процессе принятия решения. Адамс также признает, что это не всегда легко и даже не всегда возможно, и что диссонанс и чувство дискомфорта могут расти и накапливаться. Он пишет об этом так. Однако можно сказать, что человеку у которого наступают подобное понимание, переоценка или реструктуризация сразу при возникновении конфликтов, находится в гораздо более выигрышном положении, чем тот, кто позволяет конфликтам накапливаться до тех пор, пока они не выльются в слабо контролируемый процесс кардинальной и некритической переоценки значимых объектов. Когда Адамс пишет о разрешении конфликта и накоплении конфликта, он подразумевает, несомненно, уменьшение диссонанса и Накопление диссонанса. Широта значения, с которой термин «конфликт» употребляется в данном контексте, по всей видимости, включает в себя и понятие диссонанса. Ниже мы предложим более строгую трактовку этого термина. Тот факт, что уже принятое решение вызывает процессы, призванные стабилизировать его, был также отмечен Куртом Левиным. Оценивая результаты эксперимента, посвященного анализу эффективности группового решения, Левин пишет, «В данном эксперименте мы рассматриваем закрепление решения индивида после обсуждения его в группе. Само принятие решения занимает 1-2 минуты. Участникам эксперимента задали вопрос, на который надо было ответить поднятием руки. Кто бы хотел приготовить на обед на следующей неделе, телячьи почки, сладкое мясо и бычье сердце. Сам акт принятия решения должен рассматриваться как процесс оказания предпочтения одной из альтернатив – готовить или не готовить. Процесс обсуждения приводит к окончательной фиксации всего мотивационного комплекса. В другой статье, посвященной обсуждению сходной темы, Левин пишет Это, по всей видимости, является частичным объяснением того парадоксального факта, что процесс принятия решения, занимающий всего несколько минут, способен повлиять на поведение индивида в течение многих последующих месяцев. Принятое решение устанавливает связь между мотивацией и действием и одновременно производит эффект окончательной фиксации или заморозки, который частично является следствием тенденции индивида оставаться верным своему решению. Этот так называемый эффект окончательной фиксации решения является результатом процессов упрочения когнитивных элементов, консонантных данному решению и устранения диссонантных ему элементов. Человек начинает изменять свою систему знаний таким образом, чтобы одинаково привлекательные поначалу альтернативы перестали быть равноценными. Выбранный вариант решения начинает казаться все более отклоненной, все менее привлекательным. Конечный результат этого процесса состоит в стабилизации или окончательной фиксации принятого решения. Решение, приводящее к возникновению диссонанса. Чтобы понять, почему и в каком случае диссонанс является следствием принятого решения, давайте сначала попытаемся проанализировать один из типов ситуации принятия решения, а именно такой, когда выбор должен быть сделан между двумя положительными альтернативами. Результаты такого анализа легко могут быть обобщены и применены и для других ситуаций. Итак, представим себе человека, стоящего перед необходимостью выбора одного из двух вариантов, каждый из которых является достаточно привлекательным. Прежде чем принять окончательное решение, человек рассматривает и сравнивает между собой обе альтернативы. Так, например, если это предложение о работе, он, вероятно, попытается подробно ознакомиться с деталями. Таким образом, возникнет ситуация, когда ряд когнитивных элементов, взятых отдельно, будет склонять его выбрать один из вариантов – работа «Эй» и в то же время ряд других элементов. Если бы они существовали сами по себе, привели бы его к выбору другой альтернативы – работа б. В конечном счете индивид принимает решение. Он выбирает одну из двух работ и, следовательно, отклоняет другую. Давайте теперь рассмотрим те отношения, которые существуют между когнитивными элементами, соответствующими этому поступку, а также те когнитивные элементы, которые сформировались в процессе выбора. Продолжим наше обсуждение, приняв, что рассматриваемый индивид выбрал работу A и отклонил работу б Все те когнитивные элементы, которые склонили его к выбору работы A, являются теперь консонантными когнитивными элементами, соответствующими принятому решению. Но в этой ситуации присутствует также ряд элементов, которые могли бы склонить его к выбору работы B. Эти элементы теперь являются диссонантными по отношению к осознанию совершенного действия. Этот диссонанс будет существовать просто по определению. Слушай определения, принятые в предыдущей главе и будет являться результатом простого акта принятия решения. Следовательно, можно ожидать, что у индивида проявится стремление к уменьшению возникшего диссонанса после того, как выбор был сделан. Прежде чем продолжить обсуждение конкретных детерминант величины диссонанса, следующего за принятием решения, и специфических проявлений стремления к уменьшению диссонанса, рассмотрим кратко и другие ситуации принятия решения. Существует прекрасный анализ принятия решений конфликтных ситуаций, выполненный Левином и Ховландом и Сирсом. Я не буду приводить его полностью, а лишь резюмирую ниже то, что имеет отношение к нашей теме. Первое. Выбор между двумя негативными альтернативами. Хотя подобные ситуация теоретически возможна, На практике она возникает достаточно редко. Само по себе наличие двух негативных альтернатив не создает для индивида необходимости выбора между ними, если только не действуют какие-либо другие факторы, принуждающие его к подобному выбору. Если это все же происходит, то диссонанс возникает точно так же, как и в случае выбора между двумя положительными альтернативами. Независимо от того, какой выбор был сделан, будет иметься ряд когнитивных элементов, диссонантных по отношению к знанию о совершенном действии. Второе. Выбор между двумя альтернативами, каждый из которых имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. Это, по всей видимости, наиболее распространенный тип ситуации принятия решения. Из нашего предыдущего обсуждения ясно, что здесь также в результате принятия решения возникнет диссонанс. Будут иметься когнитивные элементы, соответствующие положительным аспектам отвергнутого варианта, и когнитивные элементы, соответствующие отрицательным аспектам выбранного варианта. Эти элементы будут диссонантны знанию о том, что был выбран один конкретный вариант. Третье. Необходимость выбора более чем из двух альтернатив. Безусловно, многие, если не большинство, в ситуации принятия решения включают выборы с более чем двух возможных альтернатив. Они могут присутствовать изначально, либо же индивид в процессе принятия решения может придумать компромиссные варианты, новые варианты действий и тому подобное. Такое усложнение делает анализ ситуаций принятия решения достаточно трудным, Но, к счастью, лишь незначительно усложняет анализ проблемы диссонанса, возникающего после окончательного принятия решения. Опять же, все элементы, которые сами по себе привели бы к выбору иного, нежели предпринятые в конечном итоге, варианты действий будут диссонантными по отношению к когнитивным элементам, соответствующим совершенному действию. Можно, следовательно, сделать вывод, что диссонанс является практически неизбежным следствием принятия решения и перейти к исследованию факторов, которые влияют на степень возникающего диссонанса. Величина диссонанса, возникающего после принятия решения Степень возникшего диссонанса, разумеется, зависит от общих факторов, рассмотренных в предыдущей главе. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы подробно описать специфику этих факторов, когда они проявляются после принятия решения. Важность принятого решения влияет на величину возникающего после его принятия диссонанса. При прочих равных условиях, чем больше важность решения, тем сильнее будет диссонанс. Так, решение купить тот, а не иной автомобиль, вызовет значительно больший диссонанс, нежели тот, который возникнет при выборе определенного сорта мыла. Решение принять одно из предложений о работе, отвергнув другое, вызовет больший диссонанс по сравнению с тем, который возникнет в результате выбора между покупкой билета в кино, а не на концерт. В следующих главах. Мы вновь вернемся к роли фактора важности, поскольку это наиболее общая детерминанта степени диссонанса. Теперь же мы перейдем к рассмотрению специфических черт ситуаций, возникающих после принятия решения. Другая детерминанта величины диссонанса, возникающего после того, как решение принято, относительная привлекательность отвергнутой альтернативы. Это непосредственно вытекает из анализа ситуаций, возникающих после принятия решения, и причин, по которым вообще возникает диссонанс. Причина его возникновения заключается в существовании у индивида когнитивных элементов, обращение к которым, если бы не существовало других элементов, могло бы привести к принятию иного решения. Эти элементы отражают привлекательные характеристики отвергнутых альтернатив и непривлекательные выбранной. Следовательно, чем больше относительная привлекательность отвергнутых альтернатив по отношению к выбранной, тем больше будет доля релевантных когнитивных элементов, которые являются диссонантными по отношению к знанию, соответствующему совершенному действию. Для любой данной относительной привлекательности отвергнутой альтернативы верно следующее, чем больше важность принятого решения или привлекательность выбранной альтернативы, тем большим будет возникающей в результате диссонанс. Насколько уменьшается относительная привлекательность отвергнутой альтернативы, настолько уменьшается и степень диссонанса, являющегося результатом принятия решения. Напомним, что стремление к уменьшению диссонанса прямо пропорционально величине диссонанса. Дальнейшее обсуждение будет посвящено анализу того, каким образом стремление к снижению диссонанса проявляется в ситуациях, возникающих после принятия решения. Следует, однако, сделать некоторые пояснения. Зависимости между степенью диссонанса и привлекательностью отвергнутой альтернативы, конечно же, нелинейны. Точная форма этих зависимостей в каждом конкретном случае будет определяться шкалами, которые будут использованы для измерения величины диссонанса, важности и относительной привлекательности альтернатив. Поскольку на данный момент точных метрик для этих величин нет, не имеет смысла и говорить о точной форме зависимости. Однако можно утверждать, что функции являются монотонно возрастающими. Необходимо также обсудить различия между конфликтом и диссонансом, поскольку динамика этих процессов различна. Человек находится в ситуации конфликта перед тем, как он должен принять решение. После того, как решение принято, конфликта больше нет. Человек сделал свой выбор, он, так сказать, разрешил данный конфликт. Нет больше сил, которые одновременно тянули бы его в двух противоположных направлениях. Теперь он находится в рамках выбранного образа действий. Только в этот момент возникает диссонанс, и стремление к уменьшению этого диссонанса не толкает индивида действовать в двух направлениях одновременно. Определение этого различия требует точного использования обоих терминов. Термин «конфликт», к сожалению, слишком часто используется в очень широком смысле. Например, в недавней статье СМОКа, посвященной исследованию явления нетерпимости к неопределенности, можно встретить следующее утверждение. Неконгруентность по определению задает конфигурацию стимула, составленную из элементов, которые находятся в конфликте с ожиданиями индивида в том смысле, что он очень редко, если это вообще возможно, сталкивается с такой стимульной конфигурацией в реальной жизни. Данное утверждение приведено для того, чтобы продемонстрировать, в каком значении используется слово «конфликт». Когда люди говорят о конфликте между мнениями или ценностями, часто довольно трудно понять, что же конкретно имеется в виду. В том значении термина, которое подразумевает «смог», по всей видимости, нет большого различия между конфликтом и диссонансом. Но это значение термина «конфликт» существенно отличается от действия на человека противоборствующих сил. С целью прояснить это различие рассмотрим ситуации до и после принятия окончательного решения. Представим себе, что некто получил два предложения о работе. Все когнитивные элементы, соответствующие выгодным характеристикам работы A и невыгодным характеристикам работы B, назовем их совокупность когнитивным кластером A, склоняют его к тому, чтобы принять предложение о работе A. Тогда когнитивный кластер B, то есть элементы, соответствующие благоприятным характеристикам работы B и неблагоприятным характеристикам работы A, склоняет его, в свою очередь, к тому, чтобы принять предложение о работе B. Поскольку работа A и работа B являются взаимоисключающими, индивид не может принять оба предложения. Так возникает ситуация конфликта. Необходимо определить, в чем именно заключается конфликт. Конфликт не состоит в противоречии между когнитивными кластерами A и B, то есть нет конфликта между знанием, что работа A является хорошей, и знанием, что работа B в той же степени хороша. Конфликт возникает, когда необходимо выбрать между двумя возможными вариантами действий. Индивида подталкивают сразу в двух противоположных направлениях. Рано или поздно человек принимает решение и выбирает, например, работу A. Теперь его больше не тянут в двух противоположных направлениях. Он выбрал одну из альтернатив и разрешил конфликт. Но теперь когнитивный кластер б диссонирует с его знанием о сделанном выборе. Диссонанс существует на когнитивном уровне. В этом случае, однако, все еще нет какого-либо обязательного отношения между двумя когнитивными кластерами. Но если кластер A является консонантным по отношению к принятому решению, то кластер б является диссонантным по отношению к нему. Человек действует в избранном им направлении и пытается при этом уменьшить возникший когнитивный диссонанс. Третья переменная, определяющая величину диссонанса, возникающего после принятия решения, может быть названа степенью когнитивного совпадения возможных альтернатив. Степень этого совпадения будет высокой, если многие когнитивные элементы из кластера одной альтернативы идентичны с элементами из кластера другой. Высокая степень когнитивного совпадения подразумевается, когда мы говорим, что две вещи являются сходными, а низкая степень, когда мы говорим о двух вещах, являющихся качественно различными. Совпадение между кластерами когнитивных элементов, соответствующих двум альтернативам, отсутствует, если нет ни одного такого когнитивного элемента в одном кластере, который был бы идентичен любому элементу из другого кластера. Как степень когнитивного совпадения влияет на величину диссонанса, который возникает в результате принятого решения, Ясно, что чем больше степень когнитивного совпадения между двумя альтернативами, то есть чем меньше качественное различие между ними, тем меньше степень диссонанса, возникающего после окончательного выбора. Это вытекает непосредственно из анализа причин возникновения диссонанса, Напомним, что диссонанс существует между когнитивными элементами, соответствующими избранному образу действий, и когнитивными элементами, содержащими привлекательные особенности, отвергнутой альтернативы и нежелательные характеристики избранной. Давайте рассмотрим, однако, такое подмножество элементов, которые в одинаковой степени соответствуют желательным особенностям как отвергнутой, так и выбранной альтернативы. Ясно, что эти элементы не являются диссонантными по отношению к знанию человека о выбранном им способе действий, поскольку рассмотренные сами по себе, они бы в равной степени могли привести к выбору избранной альтернативы точно так же, как и к выбору отвергнутой. То же самое мы наблюдаем, рассматривая элементы, которые соответствуют нежелательным аспектам как выбранной, так и отвергнутой альтернативы. Следовательно, если когнитивное совпадение является полным, то есть если каждый элемент кластера, соответствующего одной из альтернатив, имеет идентичный аналог в кластере, соответствующем другой альтернативе, то вследствие самого факта принятия решения никакого диссонанса не возникнет. Например, если человеку предложили выбор между 5 долларами и 4,99 доллара, он, несомненно, выберет первый вариант. Нет причин для возникновения диссонанса после принятия этого решения, хотя оба возможных варианта практически в равной степени привлекательны. Отсутствие диссонанса после принятия решения в таком случае не будет зависеть от абсолютной величины привлекательности какой-либо из альтернатив. В нашем случае, конечно, налицо полное когнитивное совпадение. Каждый элемент, соответствующий желательным свойствам отвергнутой альтернативы, идентичен определенным элементам из кластера, соответствующего желательным свойствам выбранной альтернативы. Аналогично мы можем ожидать, что диссонанс, возникающий в результате выбора между, например, двумя книгами, будет меньшим, чем диссонанс, являющийся результатом выбора между книгой и билетом на концерт. В первом случае, несомненно, наблюдается более выраженное когнитивное совпадение. Проявление стремления к уменьшению диссонанса, возникающего после принятия решения. Как уже говорилось выше, возникновение диссонанса вызывает стремление к его снижению. Рассмотрим основные способы, с помощью которых диссонанс, возникающий после принятия решения, может быть уменьшен. Таких способов три. Первый. Изменение или аннулирование решения. Второй. Изменение привлекательности имеющихся альтернатив. Третий. Установление когнитивного совпадения элементов, соответствующих изменившимся альтернативам. Именно в таком порядке мы и рассмотрим эти способы. Изменение или аннулирование своего решения. Необходимо подчеркнуть, что данный анализ прежде всего будет посвящен обсуждению тех проблем, которые возникают сразу же вслед за принятием окончательного решения, но до того, как накопится дальнейший опыт, связанный с последствиями предпринятых действий. Необходимо ясно понимать, что в этот момент существующий диссонанс не может быть непреодолимым. Действительно, принимая, что индивид выбрал наиболее благоприятный вариант действий, взвешенная сумма диссонантных отношений, сила каждого диссонантного отношения берется с учетом коэффициента соответствующего его значимости – не будет превышать общую взвешенную сумму консонантных отношений. Следовательно, изменение своего решения, даже если это возможно, не самый адекватный способ уменьшения диссонанса, поскольку это привело бы всего лишь к тому, что когнитивные элементы, находящиеся в диссонантном и консонантном отношении к знанию о произведенном действии, просто поменялись бы местами. В этой ситуации, однако... Может возникать искушение изменить решение, если индивид гораздо сильнее обеспокоен возникновением диссонанса, нежели удовлетворен наличием консонанса. Но это все-таки не привело бы к уменьшению диссонанса. Фактически, это могло бы привести к увеличению диссонанса, именно поэтому такая стратегия используется очень редко. Может случиться, что после того, как Приобретается дальнейший опыт, диссонанс может увеличиться до такой степени, что индивид захочет изменить принятое решение. С определенной уверенностью можно сказать, что для того, чтобы аннулирование предпринятых действий могло стать достаточно эффективным способом устранения диссонанса, этот диссонанс должен стать крайне выраженным. То есть более половины когнитивных элементов должны обрести диссонантный характер по отношению к знанию о предпринятом действии. Более подробно мы обсудим этот вопрос в последующих главах. Тем не менее уменьшить или даже устранить возникший диссонанс вполне возможно, если попытаться аннулировать принятые решения чисто психологически то есть признать, что выбор был сделан неправильно, или же настаивать на том, что в действительности не было сделано никакого выбора, за который можно было бы нести какую-либо ответственность. Так индивид, который только что согласился уйти на новую работу, мог бы немедленно после принятия такого решения почувствовать, что он совершил неправильный поступок. И если бы у него был еще один шанс сделать выбор, его решение было бы иным. Или же он мог бы попытаться убедить себя в том, что выбор в действительности сделал не он сам, его начальник, тайно используя сложившиеся обстоятельства, вынудил его сделать этот выбор. Это, по-видимому, не слишком часто встречающийся способ устранения диссонанса. В сущности он только возвращает человека обратно к ситуации конфликта, то есть к необходимости повторно осуществить выбор, хотя это на самом деле не нужно или невозможно. Или же человек фактически отказывается от ответственности за сделанный выбор. Два этих момента, по-видимому, главным образом и объясняют, почему подобные стратегии устранения диссонанса используются крайне редко. Изменение представлений об имеющихся альтернативах Изменение представлений относительно возможных альтернатив представляет собой наиболее прямой и, вероятно, наиболее распространенный способ уменьшения диссонанса, возникающего после принятия решения. Как уже было установлено, диссонанс возникает главным образом благодаря существованию когнитивных элементов – соответствующих позитивным характеристикам отвергнутой альтернативы и негативным характеристикам выбранной альтернативы. Следовательно, он может быть существенно уменьшен посредством устранения некоторых из этих элементов или же посредством добавления новых элементов, которые будут являться консонантными по отношению к знанию о том, какое действие было предпринято. Результирующий эффект должен состоять в увеличении пропорции релевантных когнитивных элементов, являющихся консонантными по отношению к предпринятым действиям и, следовательно, в уменьшении общей величины диссонанса. Преуспеет ли индивид в попытке уменьшения диссонанса таким способом? Это частично зависит от изворотливости его ума и частично от возможности получения поддержки того или иного рода, необходимой для осуществления изменений в соответствующей системе знаний. Он может увеличить важность позитивных характеристик выбранной альтернативы и начать оценивать новые преимущества, о которых он не думал прежде. Например, он может обнаружить новую информацию, которая поддержит принятое им решение, или найти людей, которые одобрят его образ действий. Чтобы сделать этот процесс более понятным, рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию. Вообразим себе человека, который должен сделать выбор, пойти ли ему на концерт или принять приглашение на обед к другу. И то, и другое он сделал бы с удовольствием. Вообразим далее, что он решает сделать выбор в пользу приглашения на обед, таким образом отказываясь от возможности послушать концерт. Он может попытаться вспомнить как можно больше неприятных моментов, связанных с посещением концерта. Например, он может вспомнить, что очень хорошо знает произведения, которые будут исполняться, и это уменьшит привлекательность посещения концерта. Или же наоборот, исполняемые на концерте произведения ему совершенно неизвестны, и он, ориентируясь на свой прошлый опыт, может вспомнить, что обычно плохо воспринимает те музыкальные произведения, которые слышит впервые. Он может даже перечитать негативную рецензию на последнее выступление музыкантов. Подобным же образом он может поискать приятные стороны в дружеском обеде. Правда, попытка уменьшить диссонанс может и не увенчаться успехом. Программа концерта может и не дать никакой пищи для его ума, а рецензия, которую он перечитает, считая ее крайне отрицательной, наоборот, напомнит ему о положительных качествах исполнителей. Или же, наконец, на обеде у друга ему выскажут искреннее сожаление по поводу того, что он не попал на такой замечательный концерт. Эффективность данного способа уменьшения диссонанса будет во многом зависеть от того, сумеет ли индивид получить социальную поддержку для этих своих попыток. Установление совпадения когнитивных элементов Как мы уже говорили, чем выше сходство когнитивных элементов, соответствующих различным альтернативам, тем меньшим является диссонанс. Диссонанс, возникающий после принятия решения, может быть, следовательно, уменьшен посредством установления когнитивного совпадения. Этот способ уменьшения диссонанса также был описан Адамсом в ранее цитированной статье. Обсуждая пример мальчика, который сделал выбор между игрой в футбол и походом в цирк, он пишет Наш мальчик реструктурирует ситуацию, следовательно, связанной с ней чувства, и приходит к пониманию того, что эти два занятия только кажутся противоположными. В действительности же они являются только различными формами или способами одного и того же. Таким образом, наш мальчик может впервые прийти к пониманию того, что игра в футбол и поход в цирк – это, по сути дела, два способа хорошо провести свободное время. Другими словами, первый способ установления когнитивного совпадения состоит в том, чтобы взять элементы, соответствующие каждой из альтернатив, и поместить их в такой контекст, чтобы они могли привести к одному и тому же конечному результату. Если это удается осуществить, то некоторые когнитивные элементы становятся идентичными в более широком контексте, и диссонанс уменьшается. Существует возможность установить когнитивное совпадение более прямым способом. Вернемся ненадолго к нашему примеру с человеком, который сделал выбор в пользу посещения дружеского обеда. После принятия этого решения он может вспомнить, что у его друга очень хорошая коллекция музыкальных записей. В течение этого вечера он может предложить прослушать некоторые из этих записей. Или наоборот, если он выбрал посещение концерта, то он может надеяться повстречать там кого-либо из своих друзей, и после окончания концерта они могут куда-нибудь вместе сходить. Другими словами, когнитивное совпадение может быть достигнуто, если обнаружить или создать элементы, соответствующие выбранной альтернативе, которые будут идентичны положительным элементам, присущим отвергнутой альтернативе. Мы не обсудили еще один возможный способ уменьшения диссонанса – снижение общей важности решаемой проблемы. Необходимо помнить, что такой способ тоже может быть использован. Однако представляется, что в ситуации после принятия решения этот вариант проявления стремления к уменьшению диссонанса не относится к числу основных. Резюме. Итак, Диссонанс является неизбежным следствием принятия решения. Мы предполагаем, что величину диссонанса, возникающего после того, как решение уже принято, определяют следующие факторы. Первое. Важность самого решения. Второе. Относительная привлекательность отвергнутой альтернативой в сравнении с выбранной альтернативой. Третье. Степень совпадения когнитивных элементов, соответствующих каждой из существующих альтернатив. После того, как диссонанс возник в результате окончательного принятия решения, стремление к его уменьшению будет проявляться в попытках увеличить относительную привлекательность выбранной альтернативы, уменьшить относительную привлекательность отвергнутой альтернативы, установить когнитивное совпадение когнитивных элементов возможных альтернатив или по возможности психологически аннулировать принятое решение. С методическими проблемами верификации этой теории мы познакомимся в следующей главе, где рассмотрим эмпирические данные относительно диссонанса, возникающего после принятия решения.